«Татьяна Боисовна, а домик тоже так клеем мазать, как и вы?» Раздался голосок Павлика, и я вздрогнула, напрочь забыла о том, где нахожусь и чем занимаюсь, а меж тем поделка из картона, которую мы создавали с детьми, в моих руках превратилась в озеро Клея. Он был везде, на крыше, окнах, трубе и на пальцах, разумеется, а всему виной Левицкий». После того представления для его дяди, в котором я вынуждена поучаствовала, устроив скачки верхом на Роберте, мы почти не общались. Утром проснулись, как ни в чём не бывало, вернее, сделали вид, что случилось всё для обоих совершенно нормально. А после завтрака отбыли обратно в город. Левицкий докинул нас с Ершовой до моего дома, откуда сама Лена очень быстро испарилась, даже не оставшись на чай. А я была этому только рада. Хотелось побыть в одиночестве. Что я и сделала, провалявшись остаток дня в постели и глядя какие-то дурацкие телепередачи. И вот теперь на работе меня накрыло. Преимущественно мысли крутились рядом с Робертом, хотя хватало и тех, которые были направлены на то, какое будущее меня ждёт. Когда мы с Вицким расстанемся, выполнив условия контракта, Что меня ожидает? Всё та же однообразная жизнь, которая раньше казалась совершенно нормальной? Нет, Паша, так делать не нужно. Я выкинула несчастный домик в мусорное ведро и вымыв руки, вздохнула. Придётся всё переделывать и перекраивать, хотя раньше со мной такого никогда не случалось. Так, сейчас я быстро переделаю основу и расскажу, что дальше. Усевшись обратно, проговорила я и решительно выбросив все мысли о Левицком из головы, взялась за работу. Баринова, я за тобой срочно идём отсюда, вышедшая в ворота Ершова буквально подбежала ко мне и шепнула на ухо. Мне нужно выпить. И тебе привет. Я кивнула на тех детей, за которыми ещё не пришли. Я бы с радостью, но завтра мне тогда будет некуда выходить работать. Тогда ждём. Она притопкнула ногами, вставая рядом, поёжилась и засунула руки в карманы коротенького пальто. Ждём, ждём, ждём. С чего такие аристократические замашки посреди недели? поинтересовалась я, нахмурившись. Нам так и не удалось поговорить после поездки и обсудить праздник жизни, на котором мы оказались. О чего? У тебя никогда такого желания не возникало, что ли? возникало. Но я шла в таком случае домой, пила чай и ложилась спать. Вот искушно ты живёшь, баринова. И я бы, может, даже сделала вид, что обиделась, если бы не понимала, Лену действительно что-то тревожит. Значит, не миновать похода за вином или за чем-нибудь покрепче. Ладно, схожу с тобой, но пить не буду. Мне завтра опять вставать рано. О'кей. Мне твоей компании за глаза, чтобы мысленно не получить звание алкоголик года. Ну тебе это не грозит, я думаю, кивнув очередному папе, который быстро забрав с площадки одного из двоих последних оставшихся детей, я повернулась к Ершовой. Расскажешь, что у тебя стряслось? А зачем я тут по-твоему? Искренне удивилась та. «Не только же, чтобы венцом залиться. О, вон, кажется, бабушка последнего пацана идет. Сдавай ей парня и гоу ту бар». «Бар? У меня нет на это денег». «Это, — говорит обладательница, — полумиллиона евриков». «Ладно, шучу. У меня зато есть. Разбила свинку копилку». «У-у-у, значит, дело серьезное? Более чем». Первым делом... Ершова даже не дала мне зайти домой и переодеться. Поэтому в бар пришлось идти с подозрением, что я туда могу не пройти по фейс-контролю. Следом, когда этот квест мы всё же осилили, Лена ошарашила меня тем, что тут же залпом выпила поставленный перед ней барменом бокал виски и заказала ещё. Я ограничилась апельсиновым соком. Нехорошее предчувствие, что все случилось из-за друга Левицкого, не давало мне покоя. Неужели у них с Ершовой что-то не заладилось, и она восприняла это слишком близко к сердцу? И точно. Не успела я и рта раскрыть, чтобы поинтересоваться хоть о чем-то, как Лена выдала. «Тань, вот чего я небогатая и некрасивая, а?» И почему из всех не богатых и не красивых, которым всё же в жизни хоть чуточку повезло, на меня даже мало-мальски серьёзно никто не смотрит? Странно. Мне всегда казалось, что уж это Ершовуннуни капли не волнует, романы она заводила легко, и так же легко между ними переключалась. Ну что ты говоришь? Ты красивая. Нет. Вон и Славик на меня даже близко не взглянул. Да ладно тебе. Вы же вроде бы так хорошо нашли общий язык. И так, сбылось, если не худшее, то очень близкое к тому по эмоциональной окраске. Слава понравился Лене, а вот она ему нет. Угу. Он как лохудру эту сисястую увидел, так вокруг неё и увивался. А я там себя, я там себя как мебель чувствовала. Блин, Лен, прости. Это моя вина. мне нужно было вообще с собой тебя брать. Но я же не знала. А кто знал? Ершова шмыгнула носом и выпила вторую порцию виски. Услужливый барман тут же плеснул ей ещё. Но вообще я рада, что приехала. Многое о себе поняла. Ой, ну чего ты поняла-то? Ну не получилось у вас. Всякое ведь бывает. Да нет, это-то ясно. Я о другом. Причина ведь просто в том, что Славик захотел богатую, а я ведь у меня за душой ни гроша. Ну тогда тем более, зачем тебе такой нужен? Точно. Ершова заметно опьянела, и когда бармен вознамерился подлить ей новую порцию алкоголя, я отрицательно помотала головой. А вообще, баринова, не фортовая мы с тобой, но если исключить твои полмиллиона, которой я пока в глаза не видела. Ну, видишь, но вообще деньги деньгами, а вот вот Левицкий твой, ты думаешь, на тебя мог бы запасть? Нет, я скорее выкрикнула, чем произнесла это слово, только сегодня же об этом думала, ругала себя за эти мысли, но снова думала и пришла к однозначному выводу о Роберта. Я заинтересовала исключительно как объект которого можно было представить дяде, чтобы тот отстал и точка. А вот и я так мыслю, постановила Ершова. А ты же ведь у меня, ого-го. Она сделала какое-то неуловимое движение и вытащила разом все шпильки из моей причёски. Учёк рассыпался по плечам небрежными волнами. И очки снимай. Зачем? Снимай, снимай. Я подслеповато уставилась на Лену. не понимая, чего она хочет. Та же, внезапно воодушевившись тем, что задумала, быстро расстегнула пару верхних пуговиц на моей блузке и, по-видимому, осталась довольна моим видом. Откинулась на спинку барного стула и кивнула сама себе. «А теперь... Вон, видишь, справа от нас два парня. Ершова? Нет! Да-да, баринова! Да-а-а!» И не успела я остановить Лену, как она уже повернулась к ребятам мальчики нам компанию составить не хотите не оно тот что тёмненький а ничего вроде ершова уже плохо стоящая на ногах подкрасила губы и улыбнулась своему отражению мы с ней стояли напротив зеркала в дамской комнате и я в очередной раз изобретала план как наконец-то отправиться домой ага вот себе его и бери А что? И возьму? А блондин весь на тебя запал. Лен, давай уже по домам расходиться. Завтра на работу мне. Ой, ну тебя, Тань. Не ну успеешь ты на эту свою кабалу. Горячие крошки хотят развлекаться. Она выпорхнула обратно в бар с удивительной для её состояния грацией и скоростью. И я потащилась за ней. В целом, собеседники из наших новых знакомых оказались весьма себе неплохие. По крайней мере, в основном рассказывали о себе и иногда спрашивали что-то у нас. Но как-то продолжать знакомство меня совершенно не тянуло. Танюха, мы пьём за тебя и вместо тебя, выдала Ершова, когда я вернулась к стойке. Подруга опрокинула в себя какой-то гремучий коктейль, и я поморщилась. Возникло совершенно малодушное желание оставить Лену с нашими новыми знакомыми. Но меня останавливало одно. Завтра в этом случае придется мне выслушивать весьма обоснованные претензии. «Ладно, Лен, давай пойдем уже, домой надо». Поднявшись из-за барной стойки, я быстро надела пальто и очки. И накинув на плечи Ершовой куртку, которую та тут же сбросила, попыталась увезти подругу. На удивление, парни поддержали мою затею, очевидно решив, что мы переходим из бара в более интимную обстановку. Один из них приобнял Ершову, которая поплелась к выходу на неслушающихся ногах. Я же придерживала Лену с другого бока, пока второй новый знакомый расплачивался. Мы уже почти добрались до выхода, когда тот самый запавший на меня блондин нарисовался рядом. и положив руку мне на плечо, привлёк к себе. Однако возмутиться я не успела. Прямо напротив меня вдруг появился Роберт, по зади которого маячил слава. Добрый вечер, выдавила из себя я, стараясь не замечать того, как забилось сердце при виде Левицкого, хотя, наверное, должно оно было в этот момент колотиться совсем не от радости. Ой, Яна выдавила Ершова, стоящая рядом, и я была с ней полностью согласна на этот счёт.